Глава 6. Ноябрьский ветер в Париже иногда бывал яростным, как в Сахаре. Только в пустыне ветер обжигал песком и зноем, а здесь пронизывал холодом. Рамы в мансарде были старые, рассохшиеся, и ветер свистел в них почти как на улице. Когда Ксения просыпалась, нос у нее был такой холодный, будто на улице она и спала. Но за дверью В смежной комнате влад ветра уже посвистывали, обещая скорое тепло угли в маленькой железной печке. Она просыпалась от тихого угольного свиста и поскорее вставала, чтобы следить за огнём. Сергей Васильчик к этому времени дома уже не было. Его кровать была заправлена. В тесной коморке, выгороженной у входной двери в прихожей, был ватер ватерклозет и даже душ. Ксения умывалась, варила себе кофе на керосинке, Садилась на полу печки и слушала, как поют угли. Однажды она сказала ему, что угли певучие, и он согласился. Добавил правда, что это просто звук от распадающихся кристаллов, но ведь не высмеял. Он, впрочем, никогда ее не высмеивал. Может быть, потому, что насмешка была бы свидетельством сердечной близости, которую он с нею не чувствовал. Физической близости между ними не было тоже. Можно было бы усомниться, что алжирская та ночь вообще была, но Ксения помнила ее так же, как помнила ветер в кливере, всей собою и навсегда. Выпив кофе, она надевала пальто, шляпку. Хозяйка алжирского бутика не ошиблась, сказав, что они понадобятся. И выходила из дому. На перекрестке двух улочек рядом с бульваром Распай каждый день до полудня разворачивался маленький рынок. Здесь все было дешевле, чем в лавках, и из-за свежести своей не требовало никаких кулинарных талантов. Овощи и мясо достаточно было просто сварить или поджарить, так они были вкусны, а сыр и масло нуждались лишь в свежем багете. Ксения думала, Сергей Васильевич не заметит, что мясо она ест редко и неохотно. Однако он заметил и спросил почему. А когда она стала объяснять, что после жизни у туарегов ей не хочется мяса вовсе, перебило ее вопросом А чего хочется Пришлось признаться, что хочется рыбы, ракушек, устриц и всего такого, но только без столько Ты не в Сахаре, покупая устрицы и все такое, не привыкай к нищете И дважды в неделю Ксения стала ходить на рынок Бастилии, где все такое было представлено широчайшим образом. В эти дни она покупала на обед а вернее на ужин, потому что Сергей Васильевич возвращался поздним вечером. Свежую рыбу лаврак или дораду, или осьминога, от обилия всевозможных ракушек разбегались глаза, и она брала либо разных понемногу, либо целую сетку вонголе, самых дешевых, но от дешевизны не менее вкусных. При виде нормандских устриц у нее текли слюнки. Торговец вскрывал шершавые раковины специальным ножом, И она, дрожа от нетерпения, сразу же выхлебывала несколько устриц в охотку. Как тот улыбаясь говорил: "Деньги, Сергей Васильевич, дал ей в тот день, когда, сойдя с марсельского поезда, доехали на такси до Монпарнаса и поднялись в эту мансарду, ключ от которой был у консьержки. Тогда он сказал, что не знает, как скоро сможет дать деньги в следующий раз, но надеется, что на еду им этого во всяком случае хватит". Ксения вздохнула с облегчением. Раз деньги предназначены на общую еду, можно не терзаться угрызениями совести от того, что навязала Сергею Васильевичу свое содержание. С тех пор прошел месяц. А сколько еще продлится жизнь в двух смежных комнатах под парижской крышей, Ксения не знала. Как не знала и о том, кому принадлежит продуваемая ветром мансарда с голыми стенами и скудной обстановкой. Но ей не хотелось знать. Хотелось только, чтобы эта жизнь длилась и длилась. Никаких дел у нее не было, оставалось лишь гулять по Парижу. Сергей Васильевич был прав, когда сказал, что этого достаточно, чтобы заново полюбить жизнь. Впрочем, прав он был всегда. В Париже Ксения лишь в очередной раз в этом убедилась, хотя и так чувствовала яснее и знала твёрже всего на свете. Любовь к жизни вспыхивала уже в ту минуту, когда она открывала дверь подъезда, и разгоралась с каждым шагом по парижским бульварам. Монпарнас и утром выглядел оживлённым. Людские потоки текли по нему в соответствии с какими-то собственными законами, подобными законам ветра, но с ними не совпадающими. Ксения часто останавливалась посреди бульвара, прислушиваясь к его дыханию. Но сегодня было слишком холодно, и придерживая обеими руками шляпку, она поскорее побежала в сторону уличного рынка. «Ксения!» раздалось у неё за спиной, когда она подошла к перекрестку в Авен. Обернувшись, она увидела Рене, выходящего из ротонды. Лет десять назад художников привичали в этом кафе как родных, даже брали у них рисунки в уплату выпивки. Он же ей об этом и рассказал. Теперь было уже не так. Но Рене все таки ходил здесь в любимчиках. Наверное, и везде, где бы ни появился, он сразу попадал в любимчики, потому что принадлежал к тем редким людям, которых балует жизнь, как бы они с ней ни не обходились. Он был слегка пьян, но это выражалось лишь в блеске глаз, чуть лихорадочном. "Куда ты спешишь, дорогая?" спросил Рене. "Бр, какой ветер, зачем я вышел на улицу?" Но в ротонде уже не кормят за талант. О, голод, голод! Ты отец всех наших ошибок. Чмокнув Ксению в щеку, он поднял воротник пальто и подтянул шарф почти до глаз. И это черное потертое пальто и шарф карминного цвета, и узконосые туфли были у него единственными, но выглядели так элегантно, что наводили на мысль не о бедности, а о свободе. Спешу на рынок, ответила она. Как буржуазно. О, голод, голод, засмеялась Ксения. Надо же что-то есть. Года три назад мадам Васильева еще держала столовую прямо у себя в мастерской, здесь совсем рядом, для бедствующих художников, сообщил Рене. Это было очень мило с ее стороны. Я там обедал каждый день за несколько сантимов. Русские вообще любят искусство, и это правильно. Ты ведь любишь искусство, Ксения. Скажи своему мужу, пусть купит для тебя пару моих картин. Тут ветер переменил направление, ударил ему в лицо, взвихрил шевелюру. "Нет, я пойду обратно", воскликнул он. "Мыть полы они прекрасно могут и при мне. Пойдем со мной, дорогая. Возьмем что-нибудь выпить и скоротаем день". Рене был очарователен, но перспектива скоротать с ним день ее ничуть не привлекала. Обстоятельства, при которых они познакомились две недели назад, Ксения вспоминалась с некоторым смущением. В Париже она сразу почувствовала себя кусочком смальты, однажды выпавшим из мозаики и снова вставленным на место каким-то умелым мастером. А кафе были такой органичной частью Парижа, что не заходить в них было бы странно. Чашка кафе-крем стоила недорого, Она и зашла тогда в ротонду именно для того, чтобы выпить этот волшебный кофе, от одного вида которого ей хотелось хлопать в ладоши. Большой зал ошеломил ее. Казалось, гудит и шумит даже сигаретный дым, наполняющий его до высокого потолка. Мелькали, отражаясь в подернутых дымом зеркалах, черно белые официанты, похожие на быстрых ласточек. Столики стояли тесно, люди сидели за ними еще теснее. Но при этом каждый занимался своим делом с такой невозмутимостью, точно находился в собственном кабинете. Прислушавшись, Ксения поняла, как разноязык этот единый мощный гул, состоящий из множества голосов. Её ошеломление сменилось восторгом. Дорогая, здесь есть местечко для тебя, услышала она и увидела, что ей машет, привстав за ближайшим столом Молодой человек в синей блузе, подпоясанный пёстрым шнуром, густые вьющиеся волосы образовывали над его головой что-то вроде шлема, если шлем бывает растрёпанным. Он улыбался Ксении такой открытой, такой чудесной улыбкой, не ответить на которую было просто невозможно. Она улыбнулась в ответ и села напротив него за стол. "Тебе, конечно, говорили, что ты очарователен", сразу же поинтересовался он. Это так, поверь художнику. Я Рене Леклер. Как тебя зовут? Ксения. О, ты русская? Люблю русских. Они молодцы, что сделали революцию, рождены для искусства. Ты художница или натурачица? Ксения рассмеялась такой классификацией женщин. Рене рассмеялся тоже, сообщил, что сегодня продал несколько своих почеркушек. Поэтому готов угостить ее коктейлем, который ей больше нравится. Или она пьет водку? Почему нет? Все русские пьют водку. Что за глупости? Какой еще кафе крем? Она должна попробовать Амер пекон. Это особенный коньяк, острый, да, острый, ей понравится. Ну хорошо, кофе тоже раз ей так хочется. Подлетел птица официант. На столе перед Ксенией мгновенно появился бокал коньяка. Я правда хотела только кофе, попыталась возразить она. Но тут же появился и кофе. И возражать стало нечего. Я напишу тебя обнаженной», — заявил Рене. В тебе столько шарма, Ксения, грудь маленькая, но очень эротичная, и глаза, волосы, утонченный песчаный тон, и такая прелесть на носу. Я знаю, как это называется, веснуки. Они у тебя и на плечах, наверное. У одной моей русской подружки были. Твоё ню будет вот здесь, рядом с рисунками Модельяни. Ты знаешь, кто такой Модельяни? Гений, хотя и умер нищим. Это его рисунок, посмотри. Он кивнул на стену прямо возле их стола. А вот эти два Пикассо. Пока ратондой владел Папаша Лебеон, мы были здесь королями. Он понимал толк. Конечно, не забывал своей выгоды и получал наши рисунки почти даром. Но что взять с буржуа? Ксения и сама уже заметила, что стены сплошь увешаны картинами от разнообразия которых разбегаются глаза. А можно их посмотреть? спросила она. Конечно, я тебе все покажу, только давай сначала выпьем, ты увидишь жизнь другими глазами, обещаю. В правоте его слов Ксения убедилась уже через пять минут. От коньяка, который она попробовала впервые в жизни, но зачем-то выпила залпом, Дымное пространство расцветилось множеством красок, как туманы на картинах Мане. Правда, когда она сказала об этом Рене, он махнул рукой: "Брось, дорогая, импрессионисты позавчерашний день. Сейчас мы пойдем ко мне в мастерскую, и ты увидишь, что такое живопись". В мастерскую она идти отказалась, но Рене не обиделся, а заказал для нее коктейль, в котором смешалось столько разных вкусов, что Ксения не смогла понять, из чего он составлен. Когда мой отец узнал, кем я собираюсь быть, то заявил, что искусство посвящают жизнь только Рафаэли и идиоты. Рассказывал Рене с улыбкой глядя, как она тянет коктейль через трубочку. Может, он и прав. Но это неважно, лишь бы не лишил наследства. К столу подходили мужчины и женщины, наверное, тоже художники. Они говорили на разных языках, были пьяны или не очень, веселы или мрачны. Но беспечность, излучаемая ими, делала их родными душами друг другу, а через какой-нибудь час уже и ксении. Рене или может не Рене, а кто-то другой, указывал на сидящих за столами людей и называл их имена, но в ее кружащейся голове остался только хименгуэй. Да и то потому, что он был американец, а она никогда не видела американцев. Кажется, он художник, как Рене, или поэт? Ах, да какое это имеет значение? Все Прекрасно. Ксения зашла в ротонду днем, а обратно на бульвар вышла вместе с Рене поздним вечером. В струях дождя Монпарнас сверкал как вечный праздник. Огни двоились и троились у нее в глазах. "Ну что? Теперь ко мне в мастерскую?" услышала она голос Рене и с трудом выговорила: нет. Я домой." Ты живешь одна? Я его люблю. Ответ трудно было считать вразумительным, но Рене его понял. "Жаль", вздохнул он. "Тогда доведу тебя хотя бы до дома". "Спасибо". у Ксении заплетался, буквы проскакивали между зубами. "Я сама. Сама ты не дойдешь даже до перекрестка. Ты неопытная и хрупкая, как птенец". Может и не как птенец, но по бульвару Ксения не летела, а ковыляла, вцепившись в руку Рене. "Ты уверена, что твой муж дома?" спросила у подъезда. "Если нет, я с радостью к тебе зайду". Она подняла взгляд. Окна мансарда сияли в темном небе. "Это счастье происходит со мной", подумала Ксения и задыхаясь от невероятного своего счастья сказала он дома ренер расхохотался и заявил сквозь смех я доведу тебя до самой квартиры даже если твой русский медведь оторвет мне голову я должен увидеть мужчину который сделал счастливой такую прелесть как ты ксения возражать Ксения не могла да и не хотела Она хотела только одного поскорее миновать лестничные пролеты всех пяти этажей и увидеть Сергея Васильевича. Он открыл дверь прежде, чем она позвонила. "Возвращаю ваш цветок, мсье", торжественно объявил Рене. "Я виноват". Поил ее коньяком в ротонде более настойчиво, чем она могла выдержать. Но моя настойчивость не увенчалась успехом у Это очень любезно с вашей стороны, что вы помогли Кэсси добраться домой, Эмси. Голос Сергея Васильевича звучал с обычной холодностью, но Ксения расслышала в нем веселые нотки. От этого и от того, что он назвал ее Кэсси, радость наполнила ее, вытесняя опьянение. Леклер. Рене Леклер. Я живу на Монмартре, в Ульье. Он быстро поцеловал Ксению в щеку, Весело сказал: "Как только твои жизненные планы переменятся, сразу же приходи ко мне". И засмеялся и побежал на свистявой по лестнице вниз так легко, будто провел день в лесу или у озера, а не в дыму ротонды. Шагнув через порог, Ксения запнулась и упала бы, если бы Сергей Васильевич не подхватил ее под мышки. "Извини", выговорила она. "За что же?" "Я рад" — Чему? Она стянула мокрую шляпку с волос тоже мокрых. Общество мисье Леклера подходит тебе явно больше, чем Кабира и его верблюдов. Глупости он предлагал к нему вулей пробормотала Ксения. "Я не собираюсь. А было бы хорошо, если бы все это тебя увлекло. Парижская богема, кажется, зыбкой Но это почти самые незыблемые, что есть на свете. А что самое? с любопытством пробивающимся сквозь хмель спросила она. Английская честность. Он снял с нее мокрое пальто. «Коньяку больше не предлагаю, а горячего чаю тебе, думаю, стоит выпить. Сбросив туфли тоже мокрые, Ксения села, а вернее, плюхнулась на пол перед печкой. Обычно Сергей Васильевич растапливал ее по утрам, но сейчас угли тоже мерцали и дышали жаром, хотя был поздний вечер. Может, он думал о том, что на улице дождь, и она вернется мокрая насквозь. А может, это ей хочется думать, что он так думал. Она слушала, как у нее за спиной он ставит на керосинку чайник, Звякнула ложечка. Твой чай. Присев рядом с ней, он поставил чашку на пол между ее раздвинутых ног. Ей стало неловко, что она сидит в такой вульгарной позе. Но тут же неловкость исчезла, захотелось, чтобы он раздвинул ее ноги еще шире. Это желание было таким острым, что она едва сдержала стон, и даже хмель почти развеялся. У тебя и блузка мокрая, и юбка. В его голосе даже отзвук и желания не слышалось. И чулки. Снимай все, иначе сляжешь с простудой. Ну? Но... — высохнет у печки, снимай. Ага. Сейчас. Ксения попыталась расстегнуть блузку, но пальцы скользили по влажному маркету, и она не могла справиться с пуговицами. Сергей Васильевич отвел ее руки и сам снял с нее блузку и юбку. Отстегнув подвязки и скотав до пяток чулки, снял их тоже. Она не чувствовала ни капли стеснения, оставшись перед ним в одном десу, и жалела лишь, что в его руках желания нет так же, как в голосе. Ей показалось, что электрические провода коснулись ее ступней, когда он положил на них ладони. Босиком ты по улице шла, что ли, ложись-ка немедленно. Сергей Васильевич распрямился и протянул ей руку. Чай выпьешь в постели? Оставлю дверь открытой, и жар от печки к тебе пойдет». Она схватилась за его руку, поднялась с пола и поплелась к себе в комнату, шлепая босыми ступнями по половицам. Он дождался, пока она ляжет и укроется до подбородка. Поставил чашку на табурет у кровати, чтобы она могла до нее дотянуться. Квартира была так мала, что при открытой двери Сергей Васильевич находился с Ксенией, словно бы в одной комнате. Она видела сквозь дверной проем, как он садится к столу, расправляет отложенную с ее приходом газету. Свет настольной лампы прорисовывал его черты. Она смотрела на его сомкнутые губы и представляла, как целует их, и руки его целуют. Ладони с едва ощутимыми шероховатостями мозолей, пальцы узкие и твёрдые, как ножи. Вспомнила, как ощутила прикосновение к своей руке его руки, сухой и прохладной, во влажном жаре приморской ночи. И тогда же поняла, что с ней происходит лучшее из всего, что было есть и будет в ее жизни. И это понимание не покидало ее больше ни на минуту. В щёки пылал жар от печного тепла, от пара из чашки, которую она держала обеими руками, а более всего от близости Сергея Васильевича. Ты уедешь в Англию? Глядя на него сквозь волнующийся пар, спросила Ксения. Он опустил газету. Ты так считаешь? Да. Его взгляд пронизывал как луч. Почему? спросил он. Ты сказал про английскую честность. Значит, думаешь об Англии, значит, хочешь туда уехать твоей наблюдательности позавидовал бы, но неважно кто, хмыкнул он. Да, я намерен уехать в Англию, прилагаю к этому все усилия. Может, он не заметит ее слез?» Конечно, не заметит. она постарается их сдержать. Я предпочел бы, чтобы ты осталась в Париже, сказал Сергей Васильевич, глядя на нее тем же пронизывающе прямым взглядом. Он подходит тебе, и ты подходишь ему. В студии любого Багемьена ты чувствовала бы себя как рыба в воде, можешь мне поверить. Но если ты решишь, что хочешь ехать со мной, то поедешь со мной. Она не поверила своим ушам, услышав эту последнюю фразу, и невольно воскликнула: "Но разве ты этого хочешь?" и прикусила язык. "Господи, зачем спрашивает?" Но ведь это правда, он не испытывает к ней ни малейшего вожделения. Пять минут назад она в очередной раз в этом убедилась. У него своя жизнь, о которой он не говорит ей ни слова. Ему нет от нее никакого проку. Я этого не хочу, ответил Сергей Васильевич. Но когда ты сказала, что я смогу прогнать тебя, как только решу, что время пришло, тот стыд я не забуду никогда и еще раз его пережить не хочу тем более. Он снова развернул газету и сказал обычным своим тоном: "Тебе не невошто даже переодеться, и в дождь ты ходишь в туфлях. Извини, что так вышло. Больше нет необходимости экономить. Деньги в ящике стола. Пройдись по ревали, купи себе пальто и ботильоны, да и все купишь, что захочешь. И не сиди дома. Пойди в театр, в синема, в Лувр. В Лувре я была". Поспешно кивнула Ксения. Один раз она не стала рассказывать, как сомневалась, может ли потратить деньги на входной билет, но хотелось в Лувр так сильно, что не пойти было невозможно. И она пошла и провела там весь день, даже ужин не приготовила. Впрочем, он не заметил отсутствия ужина. Съел оставшийся от завтрака кусок багета с сыром. А может и не был голоден, потому что уже поужинал где-нибудь. Одного раза тебе вряд ли хватило для Лувра. Ксения не могла привыкнуть к тому, что Сергей Васильевич слышит ее мысли. Не думай больше о деньгах, повторил он. Полюби Париж. Я люблю тебя, хотела она сказать, но не сказала. Такие порывы от нелюбимой женщины только обременяют. Это она запомнила. Однако Париж полюбила тоже. И Париж полюбил ее. И когда простившись с юркнувшим обратно в ратонду Рене, она бежала по бульвару Распай к рынку на перекрестке, эта любовь защищала ее от пронизывающего осеннего ветра.